Глава седьмая, в которой жизнь начинает налаживаться. Никаких полезных находок Адриан от обыска стольного вагона не ждал, так и получилось. Если убийце хватило наглости связаться с пожирателем и ловкости обставить всё так, что эту тварь даже не услышали за пределами купе первого класса, вряд ли он мог оставить при себе какие-то значимые улики. А по меньшей мере одна такая когда-то существовала сосуд, в котором переносили духа. Хлипкая безделушка, купленная в безвестном ларьке, не могла удержать сущность достаточно долго и достаточно крепко. Значит, пересадили её туда уже в поезде из более надёжного вместилища. Но оно наверняка валяется где-то под откосом вдоль дороги или кануло в пропасть. Причём распрашивать об открытых окнах бессмысленно, потому что есть окно в туалете, и там свидетели не окажутся с гарантией. К сожалению, для пересадки пожирателя не требовался дарник романта, существовал десяток простых способов. Дух сам рвался ослабить режим заключения. Это затолкать его обратно нужно сила и опыт. А тут оставалась слабая надежда, что более внимательный анализ брелока Поможет установить способ, которым воспользовался убийца, и это даст зацепку. По-хорошему, всё это следовало сделать вчера и отпустить пассажиров с миром и личными вещами. Но изменять прошлое Блок не умел. А теперь предстояло как-то вернуть чемоданы хозяевам, да ещё проследить, чтобы ничего не пропало и не поменяло владельца. Судя по степени окоченения, мёртв часа 3-4. бодро сообщил Вистон Трасс, невыразительной наружности, но заметных талантов мужчина средних лет. «Имею в виду до того момента, как ты все это законсервировал». Он неопределенно взмахнул рукой в защитной перчатке. «Точнее, скажу после вскрытия». «От чего именно умер, от травм или от иссушения души, вот так сходу не отвечу, но попробую установить. Задачка любопытная». Впрочем, разница небольшая. Оба повреждения наверняка нанёс пожиратель. Так что тебе такие тонкости не интересны. Жрали его лежащего. Вернее всего, мужчина стоял в проходе, потом то ли отшатнулся, то ли упал на койку, ну и уже не встал. Да это ты и сам, думаю, понял. Понял, почему он не кричал. Ты это у меня спрашиваешь? Доктор отвлекся от осмотра и поднял насмешливый взгляд на шерифа. Сквозь толстые линзы энергетических очков, слабо светящихся зеленым, глаза его казались огромными и словно нарисованными на этих самых стеклах. Забавный оптический эффект, не больше. Для того, кто их носил, очки ничего не увеличивали, просто позволяли видеть магию. Адриан знал об этом только в теории. Как сильному некроманту ему такие вещицы даже в руки давать не стоило. Пользоваться ими без вреда для артефакта могли только нейтралы. «Если у тебя есть этому объяснение, то у тебя!» — невозмутимо пожал плечами некромант. Вдруг он резко онемел или его парализовало? Доктор Трасс несколько раз задумчиво моргнул очками и опять вернулся к осмотру трупа. Я проверю дыхательные пути и кровь. Но вряд ли. Ищи другие объяснения. Вид, я тебе рассказываю, с какого конца трупы потрошить надо? врачна спросил шериф. Вот и ты не учи меня работать. Подумать только, какой нежный и тряпитный, фыркнул Вистон, которого ворчание некроманта не беспокоило. Ладно, всё. Этого можно забирать на опыты. Есть у тебя пара крепких парней? Я на трупавозке номер 1. Парни, конечно, нашлись, но с выносом тела пришлось повозиться. Повезло только в одном, оно ещё не до конца окаченело. Так что под собственный тихий мат и угрожающий рык шерифа, полицейские сумели упаковать труп в мешок и вывелечь наружу, позволив Адриано продолжить осмотр уже без фонящего смертью тела. Те следы, которые могли затоптать, он к этому моменту уже снял. А теперь следовало более внимательно изучить остальное. И начал он с лежащего на койке чемодана госпожи Шейс, в котором, впрочем, не нашлось ничего не только предосудительного, но вообще интересного: блузки, юбки, ботинки в отдельной потертой сумке, ещё несколько тощих плоских мешочков. В один Адрион заглянул в полным недоумении. Он понятия не имел, что можно в таких перевозить. И пару секунд озадачинно разглядывал аккуратно сложенное кружевное женское белье, терзаемый одним вопросом: зачем? В смысле, не белье зачем, а упаковка такая. Потом опомнился и оглянулся на дверь, морально готовый отбивать нападки нервной госпожи Шейс. Но возмущённой женщины в проходе не обнаружилось, так что он поспешил вернуть вещь на место. Ещё в чемодане нашлось четыре книги, всё те же женские детективы. Правда, что ли, ей так хотелось поучаствовать в живом расследовании. Собственно, на этом всё. На удивление скромный багаж для такой женщины. Адриан ожидал куда большего. Лавиния, позвал он. Госпожа судья появилась на пороге через несколько секунд, когда некромант успел задаться вопросом, не ушла ли она куда-нибудь устав ждать. Плаща на женщине не было, но куда он делся, Адрианс спрашивать не стал. "Да?" спросила ровно, чуть хмурясь. "Посмотрите, ничего из вещей не пропало или может появилось?" Попросил он по возможности потеснившись. Купе было просторнее соседних, но всё равно поместиться в проходе вдвоём было трудно, особенно с габаритами некроманта. Госпожа Шейс молча подошла к чемодану, склонилась и принялась перебирать вещи. Через пару секунд шериф поймал себя на том, что не следит, как стоило бы за процедурой осмотра, а не отрывно пялится на выразительные округлости женской фигуры, очень волнующе очерченные узкой синей юбкой. Провокационная поза только дополнительно к этому располагала, и Адриан искренне пожалел, что не освободил купе. Но тут же рассудительно возразил себе, что ничего эдакого он не делает, и почему бы не полюбоваться, если есть на что. В конце концов, дамы и правда полностью в его вкусе. И глазищи яркие, такие, что уж словно прямо в душу заглядывают, и фигура женственная, округлая, и посмотреть есть на что, и подержаться. Рука буквально чешется и сама тянется легонько шлёпнуть или аккуратно сжать, или и то, и другое. Впрочем, нет. Вот об этом лучше не думать, а то настроение становится совсем уж не рабочим. А? Очнулся Адриан. Вы что-то сказали? Говорю всё на месте, ничего не пропало. Лавиния выпрямилась и обернулась и не добавилась. Я могу забрать вещи. Да. Шериф волевым усилием взял себя в руки. Но подождите до завершения осмотра, чтобы не таскать туда-сюда. К тому же, не пойдёте же вы с ними пешком. А есть какие-то варианты? озадачилась она. Мы вас отвезём. От такого простого и, казалось бы, очевидного ответа женщина заметно смешалась, как-то странно выгнула брови, отчего выражение лица сделалось детским и беспомощным. Но тут же опять посерьёзнела, слегка нахмурилась и вдруг опустив взгляд, проговорила: Шериф, я, Адриан. Она коротко кивнула, не глубоко вздохнула и заговорила снова. Адриан, я должна извиниться за своё поведение сегодня. То есть, если бы вы вчера не начали, неважно. Отдёрнула себя лавиния и ещё больше нахмурилась. Это никак не оправдывает моего собственного поведения. Сложно контролировать эмоции, менталист об этом предупреждал. Пробормотала она совсем уже тихо себе под нос. «Менталист?» Блак, конечно, расслышал. «Последствия ментального сканирования», — нехотя пояснила женщина. Адриан растерянно вскинул брови, не зная, что сказать. Ни про какое сканирование Гиттен Марк ему не написал. Ни то не посчитал нужным, ни то счел вмешательством в личную жизнь. Но Ник Романд примерно догадался, в какой момент жизни и как это произошло с госпожой Судьёй. Однако развивать тему он не стал, вряд ли женщине приятно всё это вспоминать. Самым разумным показалось ответить на предыдущее её слова. Всё хорошо, серьёзно кивнул Блэк. И вы правы, я вчера действительно не в себе был, и тоже прошу прощения. Мир Неуверенно предложила Лавиния, протягивая руку. Мир согласился он. Посмотрел на неловко повисшую в воздухе ладонь, потом на свою и принялся аккуратно стаскивать защитную перчатку. Женщина бросила на него неуверенный виноватый взгляд, понимая, что своим жестом она тут очень не кстати, но извиняться и идти на попятную оказалось уже поздно. Миниатюрная Лавиния себя никогда не считала и не ощущала. Но рядом с этим мужчиной получала множество новых впечатлений. Во всяком случае, когда он подчёркнуто аккуратно жал её пальцы, почувствовала себя пугающе хрупкой, да и руку словно сунула медведю в пасть, дрессированному и сытому. Пока. Вам холодно? хмуро спросил Блак, выпуская её ладонь. Что? растерянно переспросила Лавения. Руки холодные. А, нет. «Это у меня почти всегда так. Здесь тепло, я же вот даже плащ сняла. Кстати, я могу забрать пальто?» Женщина кивнула на одежду, висящую на плечиках у двери. «Да, но после окончания осмотра», кивнул шериф, опять аккуратно натягивая перчатку. «Вообще-то, обычно их не берегли и считали, если не одноразовыми, то близко к тому. Но по мнению артефакторов, создававших подобные вещицы, Пользовались ими люди гораздо более средний комплекции, чем Адриан Блэк. А тип его пропорций попросту не существовало. Поэтому приходилось заказывать для себя персонально, да и оплачивать из собственного кармана. Хочешь или нет, приучишься экономить. Адриан опять приступил к работе, а Лавения вышла в коридор, чтобы не мешаться. Впрочем, почти сразу пришлось вернуться. Скажите, вы видели раньше эту вещь? Папка была самой обыкновенной, на завязках, из плотного темно-красного картона и довольно потертой. С первого взгляда ее сложно было заметить, частично прикрытую залитым кровью одеялом. Не уверена, она неприметная. А что там внутри? Какие-то записки и газетные вырезки. Весьма много. Адриан продемонстрировал перечисленное и отложил папку на небольшой столик под окном. Ладно, это надо внимательно изучить. Госпожа Судья так и осталась стоять в проходе, наблюдая за осторожными и неторопливыми движениями некроманта. Чувствовала она себя после объяснения очень глупо и неловко. Как и следовало ожидать, при ближайшем рассмотрении шериф оказался совсем не таким ужасным, как казался издалека. Но женщина всё равно никак не могла отделаться от ощущения жертвы под взглядом хищника. И хотя умом понимала, что никакого вреда он не причинит, хотел бы уже сделал бы. Спокойствие это не добавляло. Адриан тем временем с недовольным видом прибавил к папке толстую книгу История разлома. Если газетные вырезки он ещё мог осилить самостоятельно, то здоровенный том точно предстояло изучать Киру. К этой своей проблеме Благ давно уже привык. И не видел особой трагедии при нынешнем уровне развития звукозаписи, часто способной заменить книги. Но иногда раздражало. Вот как сейчас. Кириану он, конечно, всецело доверял, но собрать в голове цельную картину так было сложнее. Эту историю разлома Адриан прежде не считал, но слышал хорошие отзывы. Интересно, зачем она понадобилась журналисту, если он действительно журналист? Надумать предстояло потом. А пока мужчина сдвинул лежащий на койке чемодан госпожи Шейс, освобождая место, и взялся уже за вещи убитого. Записная книжка, в стопку книги, деньги, документы, смена одежды. Довольно странно смена. Часть явно очень дорогая и из хорошего материала, в основном брюки. Часть, особенно рубашки и нижнее бельё, дешёвка низкого качества. Есть вещи совсем новые, есть со следами починки. Чем бы этот тип не зарабатывал на жизнь, постоянством его доходы не отличались. Правда, ничего интересного там больше не обнаружилось. А вот добравшись до верхней одежды, висевшей справа и слева от двери без ножей коек, Адриан опять обнаружил кое-что интересное. Темные потеки на рукаве бежевого женского пальто. А это явно была не кровь. Может, окажись, они на одежде покойного шериф и внимания на них не обратил бы. Но со сложившимся образом госпожи Шейс такая небрежность не сочеталась и сильно бросалась в глаза. Лавинья, вы знаете, что это? спросил он, снимая пальто вместе с вешалкой и демонстрируя женщине рукав. Вот же, тихо пробормотала та и потянулась пощупать пятно. Но Адриан на всякий случай отдёрнул одежду. Хозяйка опомнилась и подняла взгляд на шерифа, качнула головой. Нет, понятия не имею, откуда это, но пока мы гуляли по фронту, точно не было. Я бы заметила. Уверены? На всякий случай уточнил Адриан. Может, с крыши вагона что-то капнуло, когда заходили. Уверена, решительно подтвердила она. Я «В общем, это пальто моё любимое, и я бы точно заметила, если бы куда-то вляпалась. Может, не сразу, но когда вешала определённо». «Тогда у меня плохие новости. Я не могу его вернуть, пока не выяснится, что это. Этот человек пил чай. Может, от него?» — неуверенно предположила Лавиния. «Расставаться с одеждой явно не хотелось». — Чай ваш сосед пил почти сразу после отъезда из фонта. Пятно уже давно бы высохло и, как минимум, посветлело. — Да и по виду не похоже, слишком темное, — пояснил Адриан, принюхиваясь к ткани. Но пахло от нее только духами госпожи Шейс, и то едва уловимо. Легкими, свежими, ненавязчивыми, в общем, приятными. «Да, и если вернете его потом, носить станет невозможно», — печально вздохнула Лавиния, тоскливым взглядом провожая пальто в недро объемистой сумки, где исчезали все прочие улики. «Почему?» — озадачился Адриан. «Обычно нужный кусок ткани для анализа просто вырезают. Не ходить же с дыркой». «Обычно, но не всегда ведь». Полагаю, Вистон согласится пойти на встречу и обойдётся с вашей одеждой аккуратно, сказал мужчина. Спасибо. А мне придётся ещё на некоторое время решить вашего заместителя плаща. Передавайте ему мои извинения. Во-первых, это мой плащ, а во-вторых, носите сколько потребуется, ответил Блэк, упаковывая улику. Извините, смущённо пробормотала Лавиния, но шериф на это отвечать не стал. Отойдите, пожалуйста, попросил он. Женщина, опомнившись, вышла, давая возможность некроманту продолжить осмотр. Никаких потёков на стене и на полу рядом с пальто Адриан не заметил, но добросовестно взял пробы. Вы думаете, эти следы имеют какое-то значение? не выдержала Лавения. Понятия не имею, честно признался шериф. Но они есть, и они довольно свежие. И мы пока не знаем, как именно беззвучивали комнату. А вариантов два: либо зелья, либо артефакты, потому что никаких уроженцев других лепестков в огонь не было, менталистов тоже. А некроманское воздействие я бы заметил. Так, а где там помятые вообще? Запаздыло опомнился Адриан, и обыск продолжился. Меня окончательно оттеснили от купе двое рабочих и полицейский с планшетом, куда он спешно записывал под диктовку начальства протокол осмотра. Отстраненно подумалось, что с таким подходом и с такими понятыми Блак при желании мог найти на месте происшествия что угодно. И зря я ругала свое везение. Окажись шериф действительно плохим, недобросовестным и мстительным человеком, Давно вернулась бы в камеру с официально предъявленным обвинением. В вагоне группа провела несколько часов, и когда обыск наконец закончили, оставив одного дежурить и раздавать вещи владельцам, остальные высыпали на улицу с равным облегчением. Понятые, тихо ругая между собой полицейских, не дающих работать, потрусили к складам. Я обратно к фургону ушла уже немного в другой компании, рядом с шерифом. не рискоя впрочем за него цепляться. Творец знает, как отреагирует. Да и не так уж мне требовалась опора. Заполотив свои вещи, я первым делом переобулась, а в ботинках было гораздо удобнее. Для разнообразия мысли мои занимали вопросы простые и безобидные, а главное уже не очень мрачные. Во-первых, я никак не могла определиться, как быть с верхней одеждой. И нужно ли искать магазин или потерпеть несколько дней. А во-вторых, поглядывала на свой чемодан, который сейчас без малейшего усилия нёс шериф. И понимала, что не такой уж он большой, и зря я переживала, и надо было взять побольше. Чемодан, имею в виду, не шериф. Тогда бы в него поместился плащ, и не пришлось бы сейчас думать. За прошедшие несколько часов погода, наконец, улучшилась. Ветер всё ещё пытался вырвать полы накидки из руки, забраться под юбку. Наautos закончил себе душ, облака стали выше и кое-где пестрили голубыми прорехами. Всё это вполне отвечало моему настроению. До сих пор жизнь была сера и угрюма, но, кажется, наметился просвет. Забавное совпадение. Скажите, Адриан, а вы планируете отыскать того чёрного человека? спросила я в порядке поддержания светской беседы, которого Ну, с которым покойный ругался в фонте. Шериф неопределенно повел плечом, тряхнул головой, но потом все же ответил словами. — Не вижу смысла. — То есть как? — В поезде его не было? — Не было. Поэтому убить он совершенно точно не мог. — Почему? Подкинул этот брелок на вокзале, и все. — Даже если и так. Даже если убийца подготовился и пересадил пожирателя в брелок прямо перед отбытием поезда, тем более вы упоминали, что Мори Квист едва не опоздал. Это всё равно не может быть он. Или уж, как минимум, он действовал не один, а с сообщником. Кто-то же обезвучил купе? Конечно, если Док найдёт на трупе что-то вроде следов отложенного ментального воздействия, или какого-нибудь хитрого зелья, это опять бросит подозрения на того черного типа. Но начинать все равно надо не с него. Что вы имеете в виду? Просто так завиться в привокзальное кафе и пытаться искать некоего мужчину в черном, даже не зная его лица, а вы ведь его не видели, и проводница тоже, гиблое дело. Да и возле вагона перед отправкой никто не терся. Конечно, стоит выяснить, почему покойный чуть не опоздал на поезд и где перед этим был. Не исключено, что встречался с убийцей. Только вряд ли нам так повезёт, что кто-то их запомнил. Для начала попробуем выйти на него, отталкиваясь от личности убитого. А бегать по вокзалу и искать непонятно кого? Да, я понимаю. Извините, мне просто любопытно. Я так и подумал, усмехнулся шериф, а потом наклонился и подобрал длинный хвост моего плаща, помогая забраться в фургон. Внутри Ник Роман тоже сел рядом, причём не вплотную, оставив некоторое пространство для манёвра. Мне или себе неважно, но в этот момент я стала немножко меньше его бояться. Так глядишь, ещё несколько часов общения и начну реагировать на него нормально. Клари при свете дня и в хорошую погоду оказался симпатичным городком. Фургон ехал по его улицам, словно качаясь на волнах. Дорога то поднималась вверх, то стекала вниз, прихотливо извивалась и огибала крошечные площади с круговым движением. Каменные дома в два-трет этажа где-то лепились друг к другу, а где-то стояли свободно, разделённые полисадниками. Нарядные, покрытые цветной штукатуркой С орнаментом из выступающих некрашенных камней или кирпичей под черепичными крышами. Лёгкая обшарпанность и небрежность облика удивительно им шла и город совсем не портило. Сначала мы остановились у огромного по местным меркам белого четырёхэтажного здания казённого вида, но при этом не лишённого изящества, которое придавали округлые арки над окнами и обычный для местной архитектуры бортик из выступающих камней. От дороги его отделяла низкая кованая ограда и живая изгородь. Здесь выскочил только Завр, зато не с пустыми руками, прихватил сумку с уликами. Ждать его возвращения не стали. Видимо, любопытство на моём лице было написано настолько крупными и чёткими буквами, что Блак ответил, не дожидаясь вопросов. Это госпиталь, кивнул он в сторону здания. Государственная лаборатория в городе одна. Там чаще всего для больницы анализ проводят. Ну и для нас экспертизу, если что. И морк тоже один, тут же. Да. И патологоанатом один, он же хирург. Не удержалась я от смешка. Да, и эксперт тоже он. Когда он всё успевает? Я уважительно качнула головой. Этого никто не знает. Но ходят слухи, что он одержим каким-то древним духом и потому такой энергичный. Охотно поддержал разговор оставшийся полицейский, чьего имени я так до сих пор и не знала. И лаборанты у него только для отвода глаз, а всю работу делают по ночам духи. Звучит заманчиво, заметила я. Интересно, а к уборке они пригодны? Я бы тогда домой одного одолжила. Вы зря иронизируете. неожиданно поддержал подчиненного некроманта. Как минимум один дух в подчинении у трасса есть. Но это же незаконно, растерялась я. Он доброволец из застрявших. Застрявшими некроманты называли тех, кого официально именовали разумными духами стихийного воплощения. Души людей, по каким-то причинам задержавшиеся в нашем мире и сохранившие прижизненную личность. Их положение было закреплено юридически, и к таким духам во многом относились как к живым людям. То есть владеть собственностью или, например, вступать в брак, они по понятным причинам не могли. Но развоплощение души без её согласия приравнивалось к убийству. Хотя доказать это было сложно, но некроманты сами редко на такое шли, суеверно считая очень дурным делом, за которое мстили другие духи. Нарушение ею закона каралось по тяжести преступления, а показания в суде учитывались наряду с показаниями обычных людей. Довольно редкое явление, но не настолько, чтобы считать его уникальным. В моей практике таких дел было несколько, и лучше всего запомнилось, конечно, то, где главным свидетелем обвинения по делу об убийстве выступал сам покойный. Причём поначалу он ещё и врал напрополую, пытаясь оговориться совсем не того, кто действительно совершил преступление. Фургон притормозил возле дома в 3 этажа с деревянными ставнями на окнах, кажется, до сих пор используемыми по назначению. Гостевой дом Клари. Представил Блэк, ставя мой чемодан на светлую брусчатку. Вас проводить? Спасибо, не нужно, поспешила заверить. Не хочу тратить ваше время. У вас вон одних допросов на несколько дней. До свидания. Спасибо большое, что подвезли. До скорых встреч. Как-то странно усмехнулся шериф, и я заспешила к тяжёлой деревянной двери с большой блестящей ручкой. Чемодан на стыках брусчатки весело подпрыгивал и жутко громыхал, заставляя меня нервно морщиться. Хорошо хоть идти недалеко. Хотя стю дверь только выглядела тяжёлой, но поддалась легко, почти без усилия. Кажется, за это стоило благодарить специальный артефакт, облегчавший посетителям жизнь. Мелодично тренькнул колокольчик. Внутри в небольшом холле оказалось почти пусто. Деревянная стойка, напротив неё низкий диванчик, вот и всё. Приятно пахло старым деревом. А фантазия тут же нарисовала уютный номер с широкой кроватью со столбиками и, конечно, отдельной ванной комнатой. Творец. Как же я хочу в ванну. Добрый день. Чем могу быть полезен? Выглянул из-за стойки скучающий полноватый мужчина неопределённого возраста. Здравствуйте. Я бы хотела снять номер. Номер зарезервирован. Вопросительно выгнул он тёмные густые брови, очень странно смотревшиеся на светлом лице при светлых глазах и при полном отсутствии других волос на черепе. Нет я. В таком случае прошу прощения, но я ничем не могу помочь. Свободных номеров нет. Совсем? После пары секунд молчания всё-таки задала я этот дурацкий и нелепый уточняющий вопрос, который так раздражает всех. то работает с людьми. Боюсь, что так. Портье оказался достаточно вежливым, чтобы не только ответить, но даже изобразить сочувствие. А другие гостиницы в городе есть? спросила без особой надежды. Есть ещё две, но я бы не советовал вам тратить на это время, ответил он и расчедрился на объяснение. — В Тихой Гавани вы наверняка встретите ту же ситуацию, что у нас. Номера для приезжающих служащих зарезервировал завод. У них там какое-то собрание или большая проверка. И прибыло очень много людей. — А в родном гнезде, если и есть номера, то они вряд ли вам понравятся. — Почему? — Здание ветхое, там нет воды, и сервис, боюсь, оставляет желать лучшего. — Развел руками мужчина. Прежний хозяин умер, а его сын весьма посредственный управлянец. Они уже за гранью разорения. "Спасибо", вздохнула я. "Возможно, вам стоит обратиться в огонёк. Это бар неподалёку", предложил портье. "Повернёте направо, и прямо по улице он будет на этой же стороне". "Зачем?" спросила мрачно. "Потому что мысли по этому поводу возникли. Но мне кажется, этот мужчина слишком хорошо воспитан, чтобы всерьёз предлагать какие-нибудь гадости. Там можно поговорить с местными жителями. Возможно, кто-то сдаст вам комнату, подтвердил этот добрый человек с справедливость положительного впечатления. Спасибо. Хорошего дня. Надеюсь, вам улыбнётся удача. Да, я тоже на это надеялась, но верила слабо. Путаясь в длиннющих полах плаща и волоча за собой стучащий колесиками чемодан, на улицу я буквально вывалилась. Мелко дрожали руки, а горло сдавил нервный спазм. И вообще-то больше всего хотелось сесть на брусчатку и разреветься от обиды. Но я мысленно обругала себя тряпкой и истеричкой, напомнила, что ничего по-настоящему ужасного не случилось, У меня есть цель и хороший шанс все-таки найти жилье. Хотя бы на несколько дней. А там, может, шериф все-таки поймает убийцу, и я смогу вернуться домой. Пусть и Блак оказался не так ужасен, и Кларе довольно милой, но... Нет, хватит. На погребальном костре я видела такой отпуск. — Надо только что-то сделать с этим плащом. — Я... А то я или сама в нём запутаюсь и упаду, или им за что-то зацеплюсь и порву чужую вещь, и тоже упаду. На миров нет. Я так увлеклась борьбой с одеждой, что прозвучавший почти над головой знакомый низкий голос показался громом среди ясного неба и заставил подпрыгнуть от неожиданности. Что? Шериф? А вы как тут? Начала я и осеклась, обнаружив полицейский фургон на том же самом месте. — Вы что, знали, что номеров нет? — Знал. Не стал отрицать он и спокойно подобрал мой чемодан. — Ну почему не сказали? Я так растерялась, что даже возмутиться как следует не сумела. — Вы бы все равно не поверили и пошли проверять. Мужчина пожал плечами. В фургон я лезла молча, потому что крыть было нечем. Действительно, некромант прав. Вряд ли бы я. Нет. Не то, чтобы решила, будто он меня обманывает, но понаделась бы на чудо. Партнёр сказал, что тут рядом есть какое-то заведение, называется Огонёк, и там можно договориться с кем-то из местных о найме жилья. Нечего вам там делать. поморщился благ, который забрался в фургон следом и остановился на верхней ступеньке сказать что-то водителю. Но капитан правильно говорит. Неожиданно поддержал шерифа подчиненный. Местные неплохие люди, но днём в баре вы вряд ли встретите кого-нибудь стоящего. В серьёзной неприятности вряд ли попадёте, да только хорошего вам в тех разговорах будет мало. Ну сами понимаете, там в основном за булдыги бывшие рыбаки, а тут вы молодая, красивая женщина. Он слегка смутился, а я наконец поняла, о чём речь. На несколько мгновений прикрыла глаза, справляясь со вновь всбурлившими эмоциями. Да что же это такое, а? Вчера я явно держалась лучше. Настолько устала, что ли? И что мне делать? Перебермотала, скорее размышляя вслух, чем действительно спрашивая совета. Сейчас приедем в одно тихое место, отдохнёте до вечера, а там решим, куда вас поселить, сообщил шериф. Спасибо, только и смогла ответить ему, и закусила щёку изнутри, боясь раскиснуть окончательно, потому что в глазах подозрительно защепала. Тихим местом оказался небольшой домик, отгороженный от улицы невысокой живой изгородью и лужайкой. Два этажа под несимметричный полог двускатной крыши, кажется, чердак. Зелёные ставни, зелёная крыша, на окнах первого этажа длинные горшки с плетистыми растениями с красно-розовыми цветами, их названия я не знала. Соседние дома стояли далеко, отделённые какими-то деревьями, кажется, плодовыми. К низкому крыльцу вела дорожка, выложенная крупными плоскими камнями. Я с любопытством оглядывалась, гадая, что это за место. Пока Блак, подойдя к двери, не начал открывать ее своим ключом. — Это ваш дом? — спросила растеряно. — Не волнуйтесь, тут вас никто не побеспокоит, — заверил шериф. — Мря! — раздалось из-за двери приветственное. — Хм, никто из людей, — поправился он. я не подумал. Как вы относитесь к животным? У вас нет аллергии? Положительно отношусь. Аллергии нет, но водя следом за хозяином в прихожу я запнулась, наблюдая, как выписывает у него под ногами восьмёрки пушистая рыжая кошка. А через пару секунд к ней присоединилась ещё одна, серая с полосками, здоровенная, раза в 2 больше первой. Она прибежала откуда-то сбоку, задрав хвост знаком вопроса. «Но...» — подбодрил шериф, поднимаясь по лестнице. Рыжая переключилась на меня, ткнулась носом в полуплоща, чихнула. Опомнившись, я подобрала одежду и поспешила за хозяином дома. «Но это неожиданно. Они и попытаются меня выжить?» «Говорят, животные ревнивы. Которая рыжая гайка?» Гораздна только тем, что может прийти спать к вам на голову. Она очень ручная. Серую зовут Кактус, и если вы не мыши и не крыса, бояться нечего. Вакса чёрная такая. Она вообще людей презирает. Так что если не станете хватать её на руки, она вас тоже не тронет. Вот. Здесь гостевая комната. Блак поставил чемодан за порогом. Ванная вон та дверь. Можете спокойно пользоваться всем, что найдёте в доме. Если соберётесь на чердак, осторожно. Лестница крутая и там пыльно. И никаких закрытых тайных комнат, не удержалась я. В каком смысле? Сказки вспомнила, смутилась я. Там всегда так. Делай, что хочешь, главное, не открывай особую дверь. Овы почти серьёзно посетовал некромант. Хотя одно предупреждение будет. Кошек не кормить, как бы ни клянчили. В чудовище они от этого не превратятся, им просто вредно. Ну и из дома не выходите. Но не потому, что это запрещено. Просто я не помню, где запасные ключи, а дверь захлопывается. А впрочем, есть еще задняя. Если что, выходите через нее, та без ключа не закрывается. Там небольшой сад и скамейка под навесом. Уютно. За это время мы успели спуститься вниз к входной двери. И закончив свою инструкцию, некромант уже на пороге. Спасибо. Адриан, я отдыхайте. Вечером поговорим, ответил он и вышел, предварительно отодвинув от двери рыжую кошку, которая явно не рвалась гулять, а словно пыталась удержать от этого хозяина. И я осталась одна в доме грозного некроманта. Только бояться его теперь стало откровенно стыдно.